Глава 18. Военные реформы, генералитет и изгнание старшего командного состава. Одновременно с подготовкой к наступлению в армии шли реформы и так называемая демократизация. На всех этих явлениях необходимо остановиться теперь же, так как они предрешили и исход летнего наступления, и конечные судьбы армии. Военные реформы начались с увольнения огромного числа командующих генералов. Операция, получившая в военной среде трагишутливое название «Избиение младенцев», началось с разговора военного министра Гучкова и дежурного генерала Ставки Конзеровского. По желанию Гучкова Конзеровский на основании имевшегося материала составил список старших начальников с краткими аттестационными отметками. Этот список, дополненный потом многими графами различными лицами, пользовавшимися доверием Гучкова, и послужил основанием для избиения. В течение нескольких недель было уволено в резерв до полутораста старших начальников, в том числе 70 начальников пехотных и кавалерийских дивизий. Гучков приводит такие мотивы этого мероприятия. «В военном ведомстве давно свили себе гнездо злые силы, протекционизм и угодничество». С трибуны Государственной Думы я еще задолго до войны указывал, что нас ждут неудачи, если мы не примем героических мер для изменения нашего командного состава. Наши опасения, к несчастью, оправдались. Когда произошла катастрофа на Карпатах, я снова сделал попытку убедить власть сделать необходимое, Но вместо этого меня взяли под подозрение. Нашей очередной задачей с началом революции было дать дорогу талантам. Среди нашего командного состава было много честных людей, но многие из них были не способны проникнуться новыми формами отношений. И в течение короткого времени в командном составе нашей армии было произведено... Столько перемен, каких не было, кажется, никогда ни в одной армии. Я осознавал, что в данном случае милосердия быть не может, и я был безжалостен по отношению к тем, которых считал неподходящими. Конечно, я мог ошибаться. Ошибок, может быть, были десятки, но я советовался с людьми, знающими, И принимал решение лишь тогда, когда чувствовал, что они совпадают с общим настроением. Во всяком случае, все, что есть даровитого в командном составе, выдвинуто нами. С иерархией я не считался. Есть люди, которые начали войну полковыми командирами, а сейчас командуют армиями. Этим мы достигли не только улучшения но и другого, не менее важного результата. Провозглашение лозунга «Дорогу таланту» вселило в души всех радостное чувство, заставило людей работать с порывом вдохновенно. Гучков был прав в том отношении, что армия наша страдала и протекционизмом, и угодничеством, что командный состав ее комплектовался не из лучших элементов и, в общем, далеко не всегда был на высоте своего положения. Чистка являлась необходимой и по мотивам принципиальным, и по практическим соображениям. Многое сокровенное после свобод стало явным, дискредитируя и лиц, и символ власти. Но, несомненно, также, что принятый порядок оценки боевой пригодности старшего генералитета отражавший не всегда беспристрастные мнения, заключал в себе элементы случайности и субъективности».